Дорогие друзья, сегодняшняя тема нашей радиопередачи, ставшая в последнее время популярными так называемые социальные сети, такие как ВКонтакте или Одноклассники. Эти сети могут причинить вред здоровью за счет сокращения общения с реальными людьми, утверждают британские ученые. По словам одного из исследователей, недостаток общения может негативно влиять на работу иммунной системы организма, гормональный баланс, работу артерий и процессы мышления. В долгосрочной перспективе это повышает риск появления и развития различных болезней, среди которых рак, сердечно-сосудистые заболевания и слабоумие. Другое сообщение говорит о том, что в России зафиксирован первый случай, когда интернет-ресурс «Одноклассники.ру» РУ был использован налоговыми органами для поиска должников. Друзья живут в соседних домах, но с трудом вспоминают, когда в последний раз были в гостях друг у друга. Все вопросы они обсуждают при помощи интернета. Видятся через видеосвязь программы Skype, переписываются через Аську, а поздравительные открытки шлют через социальные сети. В европейских странах и в Соединенных Штатах такое положение вещей никого уже не удивляет. Люди в этих странах давно и окончательно перешли на виртуальный уровень общения. В России пока ситуация проще, но и там уже можно увидеть первые ласточки подобной перспективы. Все чаще и чаще реальное общение с друзьями заменяет переписка в популярных социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а в Штатах это такие сети, как, например, Твиттер или Фейсбук, чего стоит хотя бы тот факт, что число пользователей ресурсов ВКонтакте давно перевалило за 45 миллионов. И оказывается, минусов у такого рода общения гораздо больше, чем плюсов. Как показали исследования, проведенные компанией Synovate, 36% населения планеты так или иначе пользуются социальными сетями. И только 58% понятия не имеют, что это такое. Если учесть, что в расчет брались и многочисленные жители тех территорий, где... Не то чтобы об интернете, о сотовом телефоне мало кто слышал, то становится ясно, как прочно это явление вошло в нашу жизнь. Для тех 58%, которых виртуальные проблемы особо не тревожат, поясняем. Социальные сети — это странички с информацией о себе, содержащие фотографии и контакты, которые каждый участник сети заполняет сам, при этом у него есть возможность просматривать видео и фотографии других пользователей, оставлять комментарии, обмениваться сообщениями. Чтобы картина проникновения социальных сетей в нашу жизнь стала ясна до конца, стоит заметить, что сегодня в среднем пользователи заходят в социальные сети 4 раза в день и проводят в них не меньше 1 часа в день. Как утверждают исследователи, в на настоящий момент социальные сети – основная причина, по которой растет количество времени, проводимого в интернете». Изначально миссия социальных сетей была полезной – найти друзей-одноклассников, коллег, связь с которыми потеряна. Но любая вещь, в зависимости от того, как ее применять, может приносить как пользу, так и вред. Слишком для многих женатых и замужних пользователей одноклассники стали соблазном возобновить старое знакомство, отыскать школьную любовь или найти новую. То есть у нас появилась еще одна глобальная база знакомств. Простая и легкая возможность для флирта возникла у каждого, кто умеет хотя бы включать компьютер и подключаться к интернету. Сколько непристойных предложений и сообщений с открытым флиртом ежедневно рассылаются участниками сети друг к другу, не берется подсчитать никто. Психологи убеждены, что злоупотребление общением в социальных сетях несет серьезную угрозу благополучию семей. Возраст не имеет значения. Это может быть и 60-летний мужчина, и 18-летний парень, просиживающий несколько часов в день. Зависимость это растет вместе с популярностью сетей, говорит одна из психологов. Ситуация особенно обостряется, если человек состоит в браке много лет, И вторая половина успела стать чем-то обыденным, а тут появляется возможность увидеть на фото любовь своей юности, овеянную романтическим ореолом. Человек вдруг начинает думать, что все можно вернуть, а ошибки, так сказать, исправить разводом. Так что нет ничего удивительного в том, что во многих странах мира через год после открытия сайтов одноклассников кривая разводов резко пошла вверх. Вот один из примеров. Светлана и Андрей были давно счастливы в браке, но однажды Андрей зашел на сайт «Одноклассники» и нашел там свою первую любовь. Показалось, что за 15 лет, прошедших с окончания школы, красавица совсем не изменилась. Он написал, она ответила, закрутился роман, и Андрей ушел из семьи, оставив жену и двоих детей. Жена попыталась покончить с собой. И такие истории нередко исключение слишком велик соблазн вернуться в свою молодость и начать жить заново. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что при поиске в интернете фразы-одноклассники «разрушают семьи» поисковая система выдает целых 44 тысячи результатов. Но если вам не грозит встреча с забытой любовью, то не стоит думать, что социальные сети вам принесут много пользы. Часто они превращаются в своего рода хронофаг, то есть поглотитель времени. Человек не просто увлекается, он деградирует. Интересы его сводятся к узкому кругу вопросов. Кто с кем стал встречаться, кто где бывал на отдыхе, как провел праздники. Все это отображается в новостях социальной сети. Так незаметно каждый превращается в собирателя сплетен, в того, кто не живет своей жизнью, а подглядывает за жизнями других. Для некоторых посещение личной странички становится ежедневным обрядом. Человек может несколько раз в течение дня заходить туда в надежде увидеть какие-то изменения. Появляется настоящая зависимость, ценности смещаются, и жизнь человека начинает протекать не в семье, не в общении с живыми людьми, а у монитора компьютера. Замена реального общения виртуальным – это закономерное следствие современного взгляда большинства на брак, который все чаще воспринимается как взаимовыгодное партнерство двух людей. Вот почему изо дня в день современный среднестатистический горожанин строит свои отношения в сети. Социальная сеть превращается в главную ценность в жизни. Вот, например, что пишет на странице отзывов один из пользователей «Одноклассников». У меня появилась фобия, это страх, что что-то может произойти, и сайт закроется. Мне кажется, что я не смогу этого пережить. Каждую свободную минутку я захожу сюда, и создателям сайта не просто спасибо, а слава. Комментарии здесь, как говорится, излишни. Особенно грустно, если речь идет о зависимости от социальных сетей, И христиан, христианин, время, по праву принадлежащее Господу, тратить на пустые, искусственные вещи превращает их в выдолы, которые занимают все его мысли. Но Бог — ревнитель, Он говорит, «Я Господь, это Мое время, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам». Это книга пророка Исаии, 42 глава, стих 8. Есть еще одна сторона вопроса. Безусловно, всем понятно, что расхожее утверждение о том, что социальные сети, база данных ФСБ, всего лишь шутка. Но употребление информации из личных анкет во вред имеет место. Огромная аудитория социальных сетей ежедневно публикует разнообразную личную информацию. Даты рождения, номера телефонов, домашние адреса. Проведенное исследование показало, что 4 человека из 10 размещают на социальных сайтах информацию о своих планах на отпуск, а каждый третий сообщает друзьям, если уезжает на выходные дни. Разумеется, все это вызывает живой интерес у жуликов. По данным британской газеты Daily Telegraph, преступники посредством социальных сетей выуживают у пользователей личную информацию, которой достаточно, чтобы получить суду в банке или кредитную карту. Другие используют информацию о местонахождении пользователей, чтобы ограбить их дом, когда хозяин, например, в отпуске. В Великобритании преступления, связанные с использованием личной информации интернет-пользователей, наносят ежегодный ущерб в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Люди, размещая всю возможную информацию о себе, могут повредить не только своей безопасности, но и карьере. Исследование, проведенное в июне порталом Career Builder в США установила, что 45% работодателей используют социальные сети для поиска информации о кандидате. Около 35% опрошенных американских работодателей заявили, что они нашли на сайтах информацию, которая подвигла их к решению отвергнуть кандидата. Если говорить на чистоту об основных мотивах человека при регистрации в социальных сетях, то это, по сути, еще и возможность через фотографии, послужной список похвалиться достижениями перед своими старыми и новыми знакомыми. Люди бродят по одноклассникам и контакту, сравнивая свои и чужие формальные достижения. Гордятся, возмущаются, удивляются, выставляют на показ своей жизни, завидуют чужим, переживают искусственные эмоции в окружении виртуальных друзей. Использовать идею подобного объединения людей можно и во благо, например, профессиональное сообщество, в которых представители каждой профессии могли бы делиться друг с другом секретами мастерства. Главное, чтобы не наступал тот момент, когда не сеть начинает зависеть от пользователей, а пользователей от социальной сети как говорит Писание, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих.